да сказал филипп неуверенно попробовать что ли ваше здоровье всех благ сказал толстяк они выпили пожалуй похоже на кровавую мэри только позаборстей сказал филипп и вдруг вытаращил глаза от изумления ни принцессы мелисенты ни марлограмма ни проема в стене как не бывало э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 — Еще почище тукса, и это я тебе как друг говорю. Ну что, старик, может, еще по одной?